Начало апреля застало Москву в белом остолбенении, вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять. И четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положения еще не все привыкли. Узнав о несчастье, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову, Что-то подсказало мне, что это потрясение даст выход ее собственному горю. Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к лубянскому проезду двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города, и жильцы дома ринуты, разбрызганные по стенам плющильную силой события. Ко мне подошли Черняк и Рамадин первыми известившие меня о несчастье. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках, протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и сгрудились у выхода, так что, когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок. За воротами своим чередом шла жизнь безучастная, как ее напрасно называют, участие асфальтового двора Вечного участника таких драм осталось позади. По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню. Трамвай медленно взбирался на швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень невольным движением, нагибаешься над Москвой, как со старухи, потому что она вдруг опускается на четвереньки скучно обирает с себя часовщиков и сапожников, поднимает и переставляет какие-то крыши и колокольни, и вдруг встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице. На этот раз ее движения были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал, и знаменитый телефонный вызов из облака сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле силовой и наклонился к ней, чтобы напомнить восместишье, но и чувствую я для меня мало. Складывали губы, как пальцы в варежках. Проговорить же вслух, и от волнения не мог ни слова.